Глава восьмая. О, безна! Закрушалась Агата, понимая, какую оплошность допустила. Рада, что вы испытываете чувство вины, буркнула Хана, обиженная после инцидента в карете. Агата виновато улыбнулась. На самом деле её больше волновал ужин, на который она пригласила Ралиха. Хана, а что у нас с обеденным синим сервизом? с надеждой спросила Агата. Камеристка с ожерением покачала головой. «Итак, у нас нет подходящего случая сервиза, столовых приборов и слуг», думала Агата, теребя перчатки в руках. Дома она первым делом поднялась на второй этаж и убедилась, что леди Нина не заметила её отсутствия. Затем Агата переоделась и спустилась в кабинет. Там она собиралась изучить каталоги свадебных платьев, кондитерских и цветочных магазинов. Учитывая, что до свадьбы у неё совсем мало времени на подготовку, стоило поспешить. Сев за стол, Агата посмотрела на копии чеков, которые успела выписать за 2 дня, и с ужасом поняла, что не купила ничего для свадьбы. Зельевар, мясник, фермер, кровельщик. Читала она вслух получателей на счетах и попыталась понять, откуда там взялся последний. А потом вспомнила, что в приюте протекла крыша. Потратив целое состояние на нужды своих подопечных, Агата совсем забыла о том, для каких целей и ради каких выделял деньги. И ведь получилось само собой. Сначала история с лабораторией, потом обустройство освобождённых животных и их лечение после опытов извергов учёных. Зелья и мази моментально закончились. Корм тоже быстро подходил к концу. Но до вершины всего полил дождь, и холл приюта залило водой. Каря себя за потраченные деньги, Агата взяла журнал моды и стала перебирать страницы с платьями, но мысли её крутились вокруг Райлиха. Им предстояло вместе делить кров, постель, воспитывать детей, так почему бы не попытаться забыть прошлое и жить дальше? В конце концов, разве не об этом и она мечтала несколько лет назад, когда готова была бросить всё и выйти за него замуж без одобрения родителей? И сейчас всё указывало на то, что Райлих всё ещё испытывает к ней чувства. Он мог утверждать обратное, но поступки говорили сами за себя. Ангата вздохнула и захлопнула журнал, не запомнив ни одного наряда. И если бы всё зависело только от неё. Дочка, можно? У дверях показалась леди Нина. Конечно, улыбнулась Агата и встала из-за стола. Выбираешь украшения для церемонии? с интересом спросила леди Нина. Агата снова вздохнула. Да считай, уже выбрала, меня беспокоит платье. Его не успеют пошить к концу месяца, и я немного в растерянности, призналась Агата. Зачем же шить? У нас есть фамильное свадебное платье. придётся потратиться на магическую химчистку и подогнать по фигуре, но тебе пойдёт. Это бабушкина? с мнением спросила Агата, вспомнив в тарет напоминающий пышный белый торт с валанами. Она самая. кивнула Леонина и подошла к дочери. Боги, как быстро летит время. Кажется, ещё вчера ты была совсем крошкой, и вот уже выходишь замуж. А ведь это идея Обрадовалась Агата возможности сэкономить. Вот только платье она планировала не подгонять по фигуре, а перешить, прибегнув к помощи модистки. С такой сложной работы и сама Агата уже не справится. Мама, вдруг вспомнила она, я пригласила Райлиха на ужин. Как думаешь, где лучше накрыть стол? В малой или большой столовой? На кухне. Чупорно ответила Леонина, тут же переменившись в лице. «У нас ведь некому даже прислуживать, Агата. О чём ты только думала?» Она поёжилась, но признаваться матери в том, что в тот момент её больше волновала близость Райлиха, чем условности, не стала. «Теперь он сочтёт нас грубыми», — заключила леди Нина. «Думаю, ты утрируешь, мама. Он знает о наших трудностях». «Агата», — с укором произнесла леди Нина, «ты должна отменить ужин по уважительной причине». «Нет, не должна», — твёрдо ответила Агата, не собираясь уступать. «Отлично. Признайся ему, что твой брат обобрал нас до последней серебряной ложки», — выпалила леди Нина и отвернулась от дочери. Агата замерла. Кум подступил к горлу, и на глазах навернулись слёзы. Но она приказала себе быть сильной. Леди Нина не знала ни о дуэли, ни о том, что Райлик давно в курсе всех при грешении Кристофера. Агата всеми силами оберегала мать, но как же тяжело порой давалась эта забота. "Мама, нам нечего стыдиться", устало произнесла она, вставая из-за стола. "Ведь от боги, единственный кому должно быть стыдно это Кристофер". "От него есть новости?" тихо спросила леди Нина, смахивая слезинки. "Нет", Агата покачала головой, и чтобы не смотреть матери в глаза, взяла со столика чековую книжку. Мне нужно съездить к флористу и кондитеру. Леонина внимательно следила за дочерью, чувствуя какой-то подвох, но усталость взяла своё. Хорошо, милая, я пойду прилягу. Обязательно возьми с собой Хана, сказала она и ушла. Агата с облегчением выдохнула. Если мама что-то её заподозрила, то не стала об этом расспрашивать. для себя же Агата решила. Ужин с Райлихом состоится. Они должны многое обсудить, и вечер перед объявлением о помолвке подходит для этого лучше всего.